Глава двадцатая. Егор. Сентябрь. Сегодня с погодой повезло. Солнечно, тепло. Стремительно догоняю Ярославу с детьми. Благо, они не успели покинуть праздник. Мягко беру молодую женщину под локоть, шепчу ей на ухо. Ярослава, нехорошо оставлять гостей. Вот так, даже не попрощавшись, и врать нехорошо. Ты сказала, что замужем. Только вот дети твои просили меня сегодня подменить твоего непутевого мужа. Смотрит на меня своими зелеными глазами так, вот и пытается околдовать и отравить насмерть. Поздно, у нее уже получилось убить мою душу девять лет назад. Что умерла, то умереть не может, терять мне абсолютно нечего. Понимая, что с яростью Яры мне не справится, обращаюсь к детям». «Малышня, кажется, вы заказывали на сегодня папу?» «Я согласен». «Открываюсь для объятий». Двойняшки смотрят на меня, как на небожителя. Затем вырываются из рук матери, бросаются ко мне на перегонки. «Егор!» — шипит бывшая, одергивая нервно полы жакета. «Не смей!» «На Ярославе короткий темно-синий приталенный пиджак» подчеркивающий тонкую талию, не пострадавшую с годами. Юбка в тон пиджаку, подчеркивающая ее стройные бедра. Длинные русые волосы, немного выгоревшие на летнем солнце, собраны в высокий хвост. Чуть пухлые губы, подчеркнутые неброским блеском, а изумрудные глаза блестят, пряча искорки негодования под длинными ресницами. «Папочка!» кричат мне дети, привлекая к нам внимание гостей. «Ася! Вася!» — шипит на них Яра, пытаясь их образумить. «Это чужой дядя, никакой он вам не папа!» А мне вся эта ситуация кажется милой и смешной. Приятно наблюдать, что у этой молодой женщины не выходит образумить детей тогда, когда я рядом. У нас с ней всегда было так, когда мы вместе, все идет не по сценарию. Дочка ярая, нагло хлопает на мать синими глазами, супится. «Он же согласен!» — тычет меня пальчиком. «Ну ладно», — нехотя соглашается молодая женщина с глазами кошки. «Кажется, она сейчас согласна на все, лишь бы не привлекать к нам внимания». Из-за криков Асина на нас не посмотрел лишь ленивый. «Бесовский-то кто-то вообще глаз не сводит. К нам подходит Мария». Она, как всегда, хороша. Стройная, высокая, фигурка затянута в трикотажное светлое платье. Русы волосы послушными локонами спадают на плечи. «Егор», — целует меня в щеку, — «вы уже познакомились с Ярославой? Это та самая новая сотрудница мужа, которая спасла нашу Аленку, пока разява секретарша красила ногти». Земля ушла из-под ног. Соколову устроилась к Бесовскому, а он и словом не обмолвился. Почему? Спасибо за крестницу, выдавил я из себя, сжимая руки в кулаки. Только сейчас я понял, почему Игорек кидает на нас многозначительные взгляды. Вот, значит, как обстоят дела. Выиграй нам игрушку в тире, требует в конец осмелевший Ася и тащит меня к импровизированному на поляне тиру туда, где другие папы стреляют по мишеням, чтобы получить собственным детям дорогие подарки с барского плеча Бесовского. Яро кусает губы, теребит длинный русый хвост, озадаченно наблюдая, как мы с детьми удаляемся. Явно нервничает, меня это даже заводит. Бросая взгляд через плечо, смотрю на двух молодых женщин, Марию и Ярославу. Они стоят плечо к плечу. Господи, нервно выдыхаю. Как же они похожи. Фигура, рост, черты лица, даже повадки. Милая привычка теребить концы волос, когда нервничают. Между ними разница пару лет. С трех выстрелов получаем пушистого зайку ростом с Асю. Девчушка обнимает зверюгу, прижимается ко мне. «Папочка, спасибо большое!» Даже не сразу понял, что произошло. Аленка налетела на нас маленькой фурии. Светлые волосики стоят торчком, маленько красивое личико перекошено, в глазах застыла мгла непроглядной ревности. Оттолкнув от меня Асю, выхватила у обомлевшего ребенка зайца и бросила его на землю. Для пущей убедительности растоптала зайцу белоснежное ухо. Затем крепко обняла меня за ноги и закричала Дядя Егол мой! «Он не твой папа». В синих глазах малышки с двумя русыми хвостиками застыли слезы. Кусая нижнюю губу в отчаянии, она стойко молчала. «Сегодня он наш папа», — из-за спины сестренки выглянула русый голова Васи. «Мальчик вышел и закрыл сестру от меня грудью». «Так не бывает», — верещала Аленка, рыдая навзрыд. На нас смотрели все. Музыка остановилась, и воздух застыл. Ася плакала без остановки, смахивая слезы ладошкой щеки. Первой добежала Мария, схватила дочь на руки и понесла в дом, приговаривая. «Алена, нельзя так вести себя с гостями! Ты наказана!» Второй добежала Ярослава, схватив детей за руки, она опрометю кинулась к воротам. «Ну уж и нет!» — выругался я в три шага на убегающих. «Теперь мои дети плачут из-за тебя!» «От тебя одни беды. Обгоняй женщину, преграждая ей дорогу». «Яра, Алена всего лишь избалованный ребенок. Я для нее любимая игрушка». Зеленые глаза словно смотрят на меня, а красивое лицо перекошено. «Не злись, тебе не идет», — пытаясь улыбнуться. «Уйди с дороги», — рычит остервенела Яра, пытаясь наступить каблуком мне на ногу. «Снова обращаюсь к детям». Я же обещал сегодня быть вашим папой. У Аси мгновенно высыхают глазки. Беру малышку за руку. Сейчас заедем в детский мир. Купим самого большого зайца, какого найдем. А затем в кафе есть мороженое. Как план? Подмигиваю двойняшкам. Яра обезврежена. Дети счастливо кивают. Мы не поедем на твоем автомобиле. Там нет детских кресел. Нехотя соглашаюсь ехать пассажиром в смешном, ярком автомобиле Ярославы. Паду на пассажирское сиденье, включая музыку. Яра, нужно поговорить. Давай объяснимся, ты ведь и тогда не дала мне права защитить себя. Папа умер, поэтому, что бы ты ни сказал, я тебя не прощаю, — шипит Яра. Смотрит не на меня, а на дорогу. Мне жаль, но я и не просил прощения, — потому что мне не за что извиняться. Залюсь на эту упрямицу. Девять лет прошло, а она все винит меня в том, в чем виноваты другие люди. Объясни одно. Меня ты ненавидишь. Хочешь, чтобы я всю жизнь расплачивался за грехи моего отца? А как же, Игорь? Почему двойные стандарты? Твой босс весь такой в белом пальто, а я козел? О чем ты? Бросает Яра. Морщит красивый носик. «Знаешь ли, наши отцы вместе банкротили, Дмитрия Соколова». «Почему же я один должен отвечать за всех? Я уже заплатил сполна». Кладу руку на колени Яре. «Поедим мороженое в кафе, и чтобы больше я тебя в нашей жизни не видела». «Я бы еще с твоим мужем познакомился. Мне прямо интересно взглянуть на него». «Забавно наблюдать, как эта ведьма выкрутится». «Хорошо, познакомлю». Поворачивает ко мне красивое лицо, натягивает фальшивую улыбку. Только он гражданский и бывший, сейчас в отъезде. Липкий холод ползет по позвоночнику. Неужели реально замужем? Неужели она никогда не любила меня так, как я ее? Я девять лет не мог обнимать других женщин. Каждый раз представлял на их месте Ярославу а она вот так спокойно легла в постель с чужим мужчиной ровно через год после того, как бросила меня? Детям семь, значит, ровно через год она мне изменила после того, как клялась вечной любви, соглашалась выйти замуж. Смотрю на тонкие черты лица, признаю себе в том, что до сих пор люблю и ревную. Ты меня любила или играла в благодарность за спасение? Задаю вопрос, который меня мучил все эти годы. Воронцов, ты самовлюбленный эгоист. Любила? Благодарила? Твоя семья убила моего отца. Отняла у нас нормальную жизнь. Яра. Снова вцепляюсь пальцами в ее колено. Посмотри на меня. Она шипит, как кошка. Из изумрудных глаз сыплются искры. На этот раз не реагирую, не убираю руку. «Услышь меня!» Я не отвечаю за низкий поступок своего отца. «Вы убили моего папу!» — в голосе слышатся истеричные нотки. «Если на то пошло, то ты тоже убийца!» — гневно бросаю ей. Изумленно смотрит на меня. «Ты убила меня, когда ушла!»